Глава 15. 45 градусов 75 минут северной широты, 4 градуса 82 минуты восточной долготы. Время 22 часа 7 минут. Дым рассеялся, и я оказался на площадке, похожей на римский колизей. Такой же амфитеатр с местами для зрителей, только на этот раз местный колизей был пуст. Видимо, из-за моей просьбы остаться инкогнито. А может и нет. «Не знаю. Да и не важно это. Размеры же самого эллипса арены, как сообщила мне Ева, были практически точно такие же, как и на римской арене». Пробежался внутренним взглядом по своим возможностям и горько усмехнулся. «Гол, как сокол. В плане умений, конечно же. Хотя без наноброни брони чувствовал я себя неуютно, как и без возможности использовать модуль защиты. Из одежды на мне остались лишь брюки и куртка с футболкой. Это все, что было разрешено правилами арены». Первые секунды ничего не происходило. Мне дали время на адаптацию к условиям боя. На самой арене я появился почти в ее центре, стоя берцами на поверхности, похожей на беговые дорожки в спортклубах. Вызвал Ходс, изменив его на копье. Так оно сподручнее будет. А вот уходить в состояние ускорения не стал. Подожду. А как начнется само испытание, так и активирую умение. На высоте метров пяти в воздухе загорелись кроваво-алые цифры обратного отсчета. 5, 4, 3, 2, 1. «Ева, давай!» Спокойно сказал я, смотря как на расстоянии 20 метров от меня из воздуха формируется мой противник. Мгновенно ощутил, как меня окутало ускорение. Сам процесс материализации противника занял долю секунды. И даже для меня, находящегося в состоянии ускорения, монстр появился слишком быстро. В один миг. Вот его не было, и вот он уже есть». Что-то небольшое, аморфное, похожее на слизь. Над ним висело отображение названия существа, его уровень, но вчитываться я не собирался. Рука самостоятельно совершила бросок, и копье прошило замершего противника насквозь, наполовину уйдя в покрытие арены. Хоть монстрик и был с коэффициентом опасности 8 единиц, но уровень у него был всего лишь первым, так что моего удара с лихвой хватило, чтобы умертвить непонятный комок слизи. Поздравляем! Вы победили первого противника. Выберите категорию «Награды» из предлагаемого списка. «Финансы». Сообщение появилось и через секунду пропало. Это ява быстро выбрала необходимый вариант и убрала сообщение. Выбрана награда из раздела «Финансы». Ваша награда «1 ЭКО». Время до появления следующего противника 30 стандартных секунд. Вы можете вызвать следующего противника до истечения этого срока. Копье было у меня уже в руках, так что помощница сразу же отдала команду на появление нового соперника. Как только начали проявляться очертания супостата, я сразу же метнул копье. Тот же самый слизень, но уже второго уровня. Взмах, свист копья, победа. На этот раз наградили уже 16-ю ЭКО. Награды, конечно, мизерные, но ведь это только начало испытания. Предполагается, что в будущем они станут куда как существеннее. Следующий скомандовал я, приготовившись к очередному броску. Последовала неяркая вспышка, и напротив меня возник знакомый мне персонаж. Нааму, комар-переросток. Колонию этих тварей я выжег на своей родине, и мне даже достижения за это дали. А тут снова они, вернее, он, ну, или она. Копье стремительно преодолело разделяющие нас 20 метров, и, прошив тело кровопийца, улетело дальше». Висящий неподвижном в воздухе Нааму разделился на почти равные половинки и медленно стал двигаться к поверхности. Очень и очень медленно. Правда, длилось это недолго, буквально одну секунду, после чего части монстра растворились в воздухе. Ваша награда 100 ЭКО. Ева настроила сообщение от системы, и мне на краткий миг показывалась награда. Без остальных сообщений, забивающих обзор. Только самая суть. Прошла еще секунда моего внутреннего времени, и Ева без напоминаний отдала приказ на появление нового злыдня. Взмах, удар по застывшему телу, очередная победа. Ваша награда — 500 ЭКО. Следующий противник — крыса, большая, упитанная, с кроваво-красными глазками и ртом, полным острейших зубов. И вот в этот самый рот и залетело копье, прошив внутренности и выйдя где-то под хвостом грызуна «Переростка». Ваша награда — 2500 эко. Хорошо идем. Но в этом и нет ничего странного. Уровни тогда до 27 или 28-го все противники будут умирать с одного попадания. По крайней мере, так меня уверила помощница. Урон у Ходс более чем значительный и с легкостью справится со всеми тварями, а ускорение, которое разгоняет меня в 25 раз, не оставляет ни единого шанса моим противникам. Дальше появился «Крот». Я даже сначала подумал, что снова крыса, но потом разглядел и понял, что ошибся. Самый натуральный грызун, увеличенный до размера волкодава. Только вот вместо рта у него была непонятная мешанина из щупалец с острым когтем на конце. Долго разглядывать неведомую зверушку не стал, умертвил и вызвал нового противника. Ваша награда — 10 тысяч эко. А вот следующего противника я рассмотрел. Сначала хотел просто бросить копье, но успел остановить удар. «Больно уж животинка странная», — захотелось рассмотреть. И я потратил на это целых пять секунд, разглядывая диковинку. Выглядела она, как обычный деревенский петух серого окраса. Только вот увеличили его раз в десять, да крылья заменили на кожаные, как у летучих мышей. Ну и клюв, полный острейших зубов, добавили. Куда же без этого. А еще у него явно изменили шпоры на лапах, потому как они посверкивали металлическим блеском». Отражено ментальное воздействие мощностью в 120 единиц. Классификация ментального воздействия – окаменение. Рука рефлекторно отправила Копьева врага и мелкому Василиску снесло его буйную головушку вместе с красным гребнем. Ваша награда – 25 тысяч ЭКО. Ева, почему он успел меня ударить? Я взял паузу, чтобы уяснить этот момент. Для него ведь даже секунды времени не прошло, после того, как он проявился на арене. «Видимо, если есть активный или пассивный навык, то он изначально активирован», высказало предположение помощница. Читоры, поморщился я. «Ну-ну, кто бы говорил?» — хмыкнула Ева. «Следующий?» — на ее вопрос я лишь кивнул. Больше на разглядывание врагов я не отвлекался. Только увидел монстра, сразу же следовал бросок копья. Секундная передышка и новый бросок. Но все же через несколько монстров я снова остановился, предварительно переместившись за спину противнику. Очередной монстр был тринадцатым по счету, и так уж совпало, что это был демон, вернее, самый мелкий представитель этого роду племени. без. С демонами я уже встречался, но в тот раз все случилось быстро и спонтанно. Я даже понять ничего не успел. Скоротечный бой, после которого поселок обрел часть артефакта, а я – аэлиту. Бес был не крупный, по меркам демонов, конечно же, метр с кепкой не больше. Красный, вернее красно-коричневый, с непропорционально большим выпирающим животом и рогатой головой. Короткие ноги заканчивались копытами, как у лошадей, а на спине у беса виднелись небольшие, либо рудиментарные, либо неразвившиеся кожаные крылья. Отражено эфирное воздействие мощностью в 300 единиц. Классификация эфирного воздействия отток энергии. Выскочившее системное сообщение вывело меня из состояния созерцания представителя плана Инферны. Я просто и без особых затей проткнул голову бесу. Тот начал заваливаться на бок, но так и не коснулся поверхности, растаял раньше. Вот, гаденыш, энергию у меня воровать удумал. Ее и так крохи в моем теле, а этот паразит последнего лишить хотел. «Ваша награда — 10 миллионов ЭКО». «А награды-то растут. Еще пара монстров, и долг перед банком уже можно будет гасить, как мне думается». Ева на первых порах строила догадки над прогрессией наград, но не преуспела в этом деле. Они росли нелинейно, и ни одному из известных законов прогрессии не подчинялись. Вернулся на свое место и приготовился встречать очередного монстра. Вспышка синеватого света, неяркая, а так больше обозначающая действие. И предо мной возникает еще один знакомец. Белоснежный ледяной волк, Ландага, Дага, облаченный в боевую броню из синего льда. И что самое удивительное, волк двигался. Не быстро, совсем. Едва заметно менял положение зубастой головы, но все же двигался. Тоже, видимо, ускорением владеет, блохастой. Копье без каких-либо проблем пробило точку в черепе ледяного волка прямо над глазами, и тот осыпался белоснежной пылью, которая не долетела до поверхности и тоже растворилась. «Ваша награда — 50 миллионов ЭКО». «Следующий!» — крикнул я вслух. Противник появился, и я удивленно вскинул брови. «Кальмар? Серьезно? А я ведь с представителем этого вида встречался уже. Ахо, так их звали. И если я правильно помню, то плюются они зеленоватым облаком, смесью кислоты и отравляющего газа. Проверять свои познания я, естественно, не стал, а в очередной раз кинул свое оружие во врага. Кальмар же на это отреагировал, как ему и было положено. Склеил ласты. Или, тут правильнее будет сказать, щупальца. «Ваша награда...» 150 миллионов ЭКО. Вот и собрали денег на закрытие кредита. Правда, на этом заработке в ЭКО мы не остановим. По прикидкам Евы, нам суммы в миллиардах нужны. Хотя, если неизвестная прогрессия и дальше сохранится, то до них, в принципе, не так уж и далеко. Дальше моим противникам выставили рысь, увеличенную в размерах раз это к 8, и она тоже шевелилась, причем гораздо шустрее, чем волк. На уровне улитки примерно. Это не страшно и совсем не помешало воткнуть ей копье между ушей, только вот общая тенденция удручала. Если так и дальше пойдет, твари, если и не сравняются со мной в скорости, то хотя бы смогут нанести удар, а мне его с лихвой хватит, чтобы завалить испытание. Та же рысь, дотянись она до меня хотя бы одним когтем, распорола бы меня от головы до паха, совершенно не напрягаясь». После рыси шел питон, та самая розовая, двуголовая сосиска, встреченная мною в осколке на севере. После был гигантский кабан с клыками в полметра, а дальше еще один демон, цербер, трехголовый пес ада, с пылающими пастями и глазницами. Что он может выкинуть, ждать не стал. Пробил ему грудину, после чего тот благополучно издох. Дальше была четверорукая обезьяна, и как только она проявилась, в мозгах раздался оглушающий вопль Евы. «Назад!» Отпрыгнуть я не успел, за меня это сделала помощница. С десяток ложноножек, сократившись и оттолкнувшись от поверхности, с силой бросили меня в сторону. И уже в полете нас настигла вспышка грязно-серого света. Настигла и свободно пронеслась дальше. Я же времени не терял, и пока летел, успел прикончить гориллоподобного монстра. «Что это сейчас было?» — задал я резонный вопрос. «Это Нкава. Она нам в осколке встречалась» начала объяснять Ева. «Когда ее левша в пространственный куб заключил, она его энергетическим выбросом разрушила. Почти таким же импульсом нас из ускорения вышибали. Вот я и решила увеличить расстояние между нами, чтобы подстраховаться». «Так мы же уровень, блоку стабилизации пространства, подняли. Неужели не выдержал бы?» А «Озадачился я». «Может быть, и выдержал бы. Только зачем рисковать?» — резонно поинтересовалась помощница». И вообще, встречай-ка ты остальных монстров с 40 метров, а не с 20, как сейчас. Просто кивнул, соглашаясь, и отошел еще на 20 метров назад от первоначальной точки. Монстры с каждым уровнем становились опаснее, и на легкую прогулку перед сном испытания уже не походило. Ускорение плюс ходс раньше мне оказались ультимативной связкой. Но система решила иначе и подложила мне свинью в виде самопроизвольно активирующихся умений у противника. Такого мы не ожидали и, естественно, подготовиться не смогли. Да и можно ли к такому подготовиться? Что-то я сомневаюсь. В миг проявления следующего монстра я уже метнул копье. И просто не поверил своим глазам, когда мое оружие отбили в сторону. Кентавр, материализовавшийся на расстоянии в 40 метров от меня, также неподвижно стоял, а вот мое копье летело в сторону. Этот недокон недомужик его отбил небольшим щитом, что держал в левой руке. «Как?» По измерениям Евы, когда я нахожусь в состоянии ускорения, копье летит со скоростью в 2,5 км в секунду, по крайней мере, первые 50 метров. Понятное дело, что скорость стремительно падает с расстоянием, но кентавр-то ближе стоит. Это его способность, скорее всего. Что-то наподобие стопроцентное отбитие первого удара. Только вот поплатится он за это. Ты представь, с какой скоростью у него рука двигалась. Связки и мышцы явно в труху рассыплются. Поправка. «Как было бы, если бы мы его раньше не убили? Ты, кстати, оружие призывать не собираешься?» Слова Евы немного привели в чувство. Вскинул руку, в которой через секунду материализовалось копье. Новый замах, и на этот раз все прошло как положено. Кентавр погиб с пробитой грудиной. «Ваша награда — 19 миллиардов 200 миллионов ЭКО». «Все, нужная сумма в ЭКО набрана», — широко улыбнулась Ева. «Остальное в золоте будем собирать». Быстро взглянул на общий баланс наград. 38 миллиардов эко. Я уже олигарх? Или еще нет? А ведь такую огромную сумму я запросто и потерять могу, если не справлюсь с очередным монстром. Правда, пока все идет очень даже хорошо, и опасных ситуаций особо не было. Но как только первое возникнет, мы сразу прекратим испытания. В данном случае поговорка про синицу в руках куда как актуальна. Немного поразмыслив, отступил еще на 10 метров назад. Когда такая сумма почти на руках, даже минимально не хочется подвергать себе риску. Все мои переживания не оправдались на следующем противнике. Гигантский муравей размером с бегемота спокойно стоял на месте и никуда не двигался. Вернее, двигался, конечно, но слишком медленно. Это его и погубило. Копьем пробило хитин на голове, ушло в грудь и вышло из брюшка. Только вот противник от этого не погиб. По крайней мере, он не распался и не исчез. Ничего из жизненно важных органов не задето. Возможно, что и так. Значит, надо повторить. Копье вновь сорвалось с руки, только теперь я не метил ровно по центру, а немного сместил его, и это привело к положительному результату. Войдя под углом в голову, оно перерезало место соединения головы с грудью так, что первое просто повисло, отделившись от тела. Этого системе хватило, чтобы засчитать мне победу. Ваша награда — 10 тысяч золотых ЭКО. Неплохо. Совсем даже неплохо. Правда, есть некая нестыковка в наградах. Если пользоваться ценами, установленными в системе, то награда в золотых должна была быть выше, как минимум на порядок. Но, видимо, в испытании все же свои правила, и чихать они хотели на все мои мысли и домыслы. Крокодил, появившийся следующим, никаких изменений в мою тактику прохождения испытания не внес. Проявился, спокойно дождался попадания в голову и исчез. Все бы так. Что не говори, все же я читер. Ну, или мне пока просто везет. Есть еще вариант, что мы с Явой выбрали правильную тактику под предложенные условия, и мне он нравится больше остальных. Ваша награда — 50 тысяч золотых ЭКО. Сначала прохождение испытания в реальном мире прошло всего-то пару минут, а я уже стал богаче на довольно приличную сумму. И чем дальше я шел по этой лестнице к богам, тем больше мне хотелось прекратить подъем. Ведь если следующий противник окажется мне не по зубам, то я потеряю все. «Хурани!» Мысль послания Евы заставила меня полностью собраться. «Ну вот, и настал тот миг, которого я, с одной стороны, так долго ждал, а с другой надеялся, что его не будет. Монстр, полноценно владеющий ускорением, уже двигался в мою сторону, а я смотрел на него и немного улыбался. «Нет, этот мне точно не противник. Слишком уж мал у него коэффициент ускорения, где-то примерно в районе десятки». Королевский хурани, походивший на земного тигра, увеличенного в четыре раза и фиолетовой окраски, медленно бежал в мою сторону, раскрыв свою зубастую пасть. И пасть эта больше подошла бы какому-нибудь динозавру, а не представителю рода кошачьих. Но кто это такой, чтобы указывать эволюции, да еще и не своей планеты? К тому же помимо пасти от земноводных у хурани имелась еще и чешуйчатая броня, располагающаяся по всему телу в виде проплешин. А вот от кого у этого монстра было пять глаз, я не догадался. Да и не решала эта информация ничего. Пять глаз, так пять глаз. Копье влетело в раскрытую воскали пасть тигры, пролетело дальше и вышло откуда-то из-за спины. Я сразу же призвал его обратно, превращая в клинок. «У Хурани просто дикая регенерация, и обычными дырками в теле его не проймешь». Можно, конечно, попытаться пробить череп и основательно так побултыхать там мозги, превращая их в очень жирный кисель. Но я решил поступить по-другому. Отшагнул назад и в сторону, после чего рыбанул по шее медленно пролетающего мимо тигра. Лишь на долю секунды ощутил, как позвоночный столб показывает сопротивление оружию. И именно лишь брызги крови зависли в воздухе на краткий миг, а затем испарились, как и само тело побежденного монстра. «Будем продолжать», — поинтересовалась Ева. «Будем». Немного подумав, отозвался я, снова преобразовывая ход в копье. «Хотя бы еще пару противников, точно!» «Как знаешь!» — отозвалась помощница и активировала призыв следующего монстра. «Отражено ментальное воздействие силой в тысячу единиц. Классификация ментального воздействия — очарование». Появившаяся сукуба сразу и без разбора ударила по мозгам магии и ментала, но ну пробить мою защиту от такого рода воздействия не смогла. «Сука!» — выдохнул я, бросая в полет копье. То, пролетев 50 метров, вошло в переносицу, пробило череп и вышло в районе шеи. А я уже через полсекунду оказался возле адовой обольстительницы и с размаху врубился в нее клинком. Верхняя половина черепа вместе с рогами отделилась и медленно отлетала в сторону. «Черт, как же это было близко! Еще бы немного, и эта кожисто представительница инферна взяла бы меня под контроль!» Ява, сколько урона подобными эфирными субстанциями я могу отразить!» Немного успокоившись, поинтересовался я. «При постоянно активированном блоке контроля 1119 единиц. Но постоянно держать его в рабочем режиме невозможно. В нас слишком мало энергии». «И что думаешь?» «Надо прекращать испытания», – твердо ответила Ева. «Мы уже золото заработали. На 200 тысяч больше запланированного. Зарабатывать Гаалы смысла нет. В Анклаве выйдем на черный рынок, и там обменяем его на золото». «Курс там грабительский», – поморщился я. «Не хватит нам этих 200 тысяч на все нужды». «Основные траты в галах будут только с тридцатого уровня», — возразила мне Ева. «На первое время нам точно хватит». Думал, я долго и никак не мог прийти к однозначному решению. Ева все правильно говорила, но награды стали слишком высоки, чтобы просто так взять и отказаться. «Следующий!» Громко выдохнув, я озвучил свое решение. «И «Из наград выбери категорию «Необходимая». Отвечать помощнице не стало, лишь молча активировала призыв нового монстра. И тот не задержался, сразу же явив миру свою мощь. Четырехметровая, закованная в непробиваемый хитин фигура антропоморфного жука с расправленными для полета крыльями предстала передо мной. Копье тут же влетело в лобастую голову, похожую очертаниями на топор и смотрящую в мою сторону острым концом. Влетело и сорикошетило в сторону. «Что у него за хитин такой? Из мифрила?» Ходс вернулся в руку и вновь преобразовался. Теперь это была утяжеленная кирка, только с одним концом. Ничем другим, как мне кажется, я этот хитин не пробью. Запрыгнул на шею монстра, стараясь не повредить ноги, обторчащие в разные стороны шипы, и с силой ударил в сочленение. Туда, где к телу крепились крылья. Брызнула синяя-зеленая жижа, мгновенно замедлившись и оставшись висеть в воздухе. А я уже наносил второй удар. Сустав хрустнул, и я тут же воткнул уже копье в образовавшееся пространство. И в этот же самый момент взвыла интуиция, сообщая о смертельной угрозе. Вариантов, как поступить, было не особо-то и много. Необходимо как можно скорее убраться подальше от туши жука, чтобы меня не зацепила его атака. Оттолкнулся от копья, предварительно запрыгнув на его пятку и взмыл воздух. Подо мной, по всему телу жука, тут же пробежала серая хмарь, от которой несло просто космическим холодом. Почему способность жука сработала только сейчас? Мысль промелькнула и тут же исчезла, а вместо нее пришло понимание, что, похоже, моя песенка спета. «Внимание! Ваше умение ХОДС попало под влияние антагонистической силы Высшего по отношению к вашему порядку. Умение деактивировано». «Этот жук-навозник-адепт порядка, что ли?» Да и хрен бы с ним. Но что теперь делать-то? Оставшись без своего оружия, как мне монстра уничтожить? Вереница панических мыслей пролетела в голове, а потом ее вымела волной ярости. Эта хитиновая мразь стоит между мной и моим величием. И я буду не я, если не найду способ заломать его голыми руками. Ева, всю энергию на усиление мышц отдал я короткий приказ. Полет прекратился, и мои ноги снова коснулись хитиновой брони жука. Ухватившись руками, покрытыми нанитной пленкой, за искалеченный плечевой сустав монстра, я с силой рванул его на себя. Даже без нанокостюма я мог выдать на рывок что-то порядка тысячи килограммов. Рыча от натуги, я тянул, пытаясь вырвать к чертям собачьим плечевой сустав наружу. И у меня получилось! С тихим скрежетом что-то внутри монстра хрустнуло, и наружу показалось полуметровое образование из части скелета с мышцами и сухожилиями — Отшвырнув в сторону выдранный кусок, я просто нырнул в образовавшуюся дыру. После удара киркой и копьем жизнь едва теплилась в жуке, но тот все еще был жив и опасен. А после того, как я выдрал его часть, так и вообще общий уровень жизни ушел далеко в красную зону. Но следовало добить тварь, иначе она могла бы регенерировать. Вот именно поэтому я и провалился внутрь жука, пытаясь дотянуться до его сосредоточения. Найти его было просто, меня тянуло к нему — Да и внутри жука, не сказать, чтобы много места было. Руки сомкнулись на полуметровом грязно-сером шаре, пытаясь его раздавить. И у меня бы это точно получилось, но внезапно по нему пробежала та же самая вспышка серой хмари. Мгновение, и мои руки чуть выше локтя перестали существовать. Их будто стерли. С этого пласта реальности боли не было. Я уже наловчилась отключать болевые рецепторы вдоль мгновения. Да и напленка сразу пережала все сосуды и раненую плоть, дабы избежать кровопотери. Секунда времени была потрачена на осознание случившегося факта, а дальше я вновь зарычал, или даже заорал, давая выход гневу и своим страхом. Извернувшись, развернулся внутри тела монстра и сдавил уже коленями ненавистный шар. Тот через секунду лопнул, разбрызгивая вокруг свое содержимое. Все. Ответом мне послужило чувство падения, возникшее от того, что монстр растворился, а я так и остался висеть примерно на двухметровой высоте. Плавно падая вниз, я извернулся в полете и почти мягко приземлился на ноги. И только после этого уставился на свои культяпки. Пришло сообщение от системы и тут же пропало. Меня оно в данный момент волновало мало. Да даже то, что мне растворило обе руки, меня тоже не волновало. Я размышлял над тем, смогли мы выполнить поставленный план или нет. Хотя даже если и нет, ничего ведь страшного не случилось. Немного подкачаться, увеличить ускорение и ход и снова «прийти». Радостно-матерный возглас Явы вывел меня из задумчивости, вывел перед собой лог системы и внимательно его прочитал. Выбрана награда из раздела Необходимое. Ваша награда новая характеристика Сила воли. Время до появления следующего противника 30 стандартных секунд. Вы можете вызвать следующего противника до истечения этого срока. Я так понимаю, что эта характеристика нам подходит. Лучше и не придумать, воскликнула помощница. «Ты почему еще не послал запрос на прекращение испытания? Сейчас время кончится и новый противник появится». О чем-то спорить смысла больше не было. Я молча исполнил требуемые. На этот раз наше испытание завершено. «Желаете закончить испытание лестницы к богам? Повторная попытка возможна только через 6 месяцев». «Желаю», – произнес я вслух. «Поздравляем». По итогам прохождения испытания «Лестница к богам» получен дополнительный бонус «Увеличение репутации» со всеми анклавами Земли на 2000 единиц. Основные награды за прохождение. 38 миллиардов, 18 миллионов, 388 тысяч, 117 эко. 810 тысяч золотых эко. Характеристика «Сила воли». Мир снова померк, и я оказался в знакомом пустом помещении серого цвета. «Руки быстро отрастут», — поинтересовался я, стоя перед дверью и не решаясь пнуть ее ногой, чтобы открыть. «Не быстро», — покачала головой девушка. «Хотя ты этого даже не заметишь. Пока будешь лежать на модернизации всего и вся, они уже восстановятся». «Такси вызвала. Я все-таки толкнул дверь ногой и вышел на улицу. «Уже ждет. За угол заверни». Девушка на секунду прервала речь и продолжила. «Тебе звонок, бурильщик, на проводе?» «Слушаю», — отозвался я. Вернувшиеся способности позволяли легко говорить по смартфону и без применения рук. Сигнал с аппарата Ева подавала прямо во внутреннее ухо. «Зима! Нам надо срочно встретиться!» Голос главы одного из крупнейших кланов Леона звучал очень встревоженно. «В ближайшие сутки ничем не могу помочь. Я ранен, и нужна реабилитация!» Немного посвятил собеседников свои проблемы. «Насколько все серьезно?» В голосе бурильщика проявились сострадательные нотки – Или мне показалось? Через сутки, а может раньше, сам тебе наберу. Все, отбой. Такси плавно поднималось вверх, везя меня в гостиницу. Через сутки я начну в этом регионе наводить шороху. Никого не забуду. Буду раздавать счастье направо и налево. И никто не уйдет обиженным. Клянусь. Конец пятой книги.